Глава 27. Торжественный вечер в этом году разительно отличался от прошлых. Девушки внесли заметное оживление, а члены студенческого совета постарались над оформлением. Теперь у входа стояла арка, украшенная гирляндами и мишурой, в основании которой висела коварная омела. Уверена, мистер Тейлор не обойдёт стороной участие девчонок в организации вечера, когда будет награждать отличившихся. Да и наверняка отметит изменения, коснувшиеся академической газеты. Если раньше она была информационной листовкой, то под управлением Маманды стала местным разсадником сплетен, помимо того, что освещала все значимые и не особо события. Но меня, в принципе, устраивало то, что дочка Найтвелла занялась чем-то полезным. Надеюсь, фотографироваться не обязательно. Нахмурился Кай, глядя, как нам активно машет Кати, тряся фотоаппаратом. Нет. С тобой подомело я не пойду, рассмеялась. Амела? переспросила она задаченно, а потом усмехнулась, когда заметил ветку рождественских поцелуев. Кати нет, одними губами проговорила я и провела тыльной стороной ладони по шее, демонстрируя, что с ней будет, если она не угомонится. Девушка расстроена надулась, но перестала приплясывать, пытаясь привлечь наше внимание. И как всё проходит? Скучающе поинтересовался Кай, пока мы шли к столу с закусками. Немного танцев, потом официальная часть, выделят отличившихся, раздадут грамоты, потом снова танцы и объявят короля с королевой бала. Ничего особенного, но стражи так вкалывают на учёбе, для них это глоток свежего воздуха. А для тебя? Я достигла того уровня усталости, когда глоток свежего воздуха просто поспать больше 6 часов. Какая большая нагрузка, удивился он. Между прочим, сам он частенько демонстрировал синяки под глазами от недосыпа. Им с братьями тоже приходилось вкалывать, чтобы сдать экзамены за прошлые курсы. Так что и им не сладко, хотя, конечно, не так, как мне. Я пытаюсь везде успеть и по учёбе, и по работе, и в личной жизни. Выходит так себе. Оценки по паре экзаменов мне поставили из благотворительности, один вообще не сдан. Ты же работаешь точно в разведке, кивнул он, стремительно потемнев лицом. В разведке, подтвердила я. Ты же печатница демона. Странно, что ты так впахиваешь на них. Я за мир, Кай, сохранение мира, как и стражи. Мне понятна твоя неприязнь, сама через это прошла. Меня ведь в академию позвали не совсем вежливо. Но за эти 2 года я повидала достаточно много. Убийство людей ради энергии только вершина айсберга. Тебя тоже заставили здесь учиться. Ухватился он за интересующую тему. Да? И только через полтора года я получила право на свободное перемещение. И ты не ушла? сердито изумился он. Попыталась, Разок. Не вышло. Слишком многим успело перейти дорогу. Мисс Лэн, вы сегодня обворожительны. Джейс подхватил меня под локоть и деликатно поцеловал в щёку. Вы тоже выглядите неплохо, мистер Фрай, прищурилась Ширакова, улыбнувшись. На самом деле, я весьма преуменьшила. За годы в академии Джейсон возмужал, прибавил в плечах и росте, что только подчёркивал чёрный фрак. А внешне он всегда был хорош. От тебя не дождёшься комплиментов, проворчал он, кивнув Каю в приветствии. Потанцуем? Конечно. Привет, Натали, Джейс. К нам подлетела Китти. Сестрёнка предстала в коротком синем платье с длинными рукавами. Каштановые волосы с редкими светлыми прядями стелились по тачёным плечам. Похоже, она очень старалась скрыть изменения в своём облике, но, думается мне, геножница быстро сожжёт краску с волос. Чёрные радужки глаз прятались за коричневыми линзами. От неё веяло человеческой энергией, который искусно создавал мираж. Яркий макияж прибавлял ей пару лет. Китти смотрелась настоящей роковой красоткой. Спрашивается, куда делась моя баскетболистка-сестра? Похоже, общение с Магнусом на неё плохо влияет. Привет, Китти. Джейсон резко выпрямился, а лицо его стало непроницаемым. пойду попрошу поставить нашу музыку сообщил он мне и направился к столу диджея Что ты здесь делаешь спросила я у сестры наблюдая как они с Каем неотрывно смотрят друг на друга Пришла веселиться папа разрешил тебя хотела увидеть Она неохотя оторвала взгляд от моего к Валере и судила глаза в недовольстве Информацию о том что в академии появились жнецы я намеренно от неё скрыла и кажется не зря Кай точно что-то заподозрил. Ты нас познакомишь? обратился ко мне жнец. Кити, младшая сестра этой вредной леди Страж. Она сама протянула руку, которую Кай бережно пожал. "Родная сестра?" уточнил он. "Роднее некуда", подтвердила она, широко улыбаясь. "Натали, ты говорила, что с кем-то встречаешься. Мы скаем не встречаемся. Сразу окрестилась я, а то надумает себе лишнего. Решит, что я скрывала, потому что сама положила глаз на Кая, но я просто хотела её уберечь, ведь ещё недостаточно хорошо знала братьев. К тому же, уверена, они под усиленным наблюдением. Общение с ними может ей навредить, поддержала меня Лилит. Да? А кто тогда твой загадочный бойфренд? В глазах Китти вспыхнуло любопытство. Его здесь нет. Энергии Криса действительно не ощущалось, да и в зале его не наблюдалось. Но вполне может быть, что я просто его не заметила, а энергия он скрывает даже слишком часто. Впрочем, теперь это вопрос безопасности. Нет, я не скажу, кто он, закатила глаза. И вообще, не хочешь поприветствовать маму? Ты меня уже отсылаешь? Возмущённо приоткрыла она рот, прижав ладонь к груди. Мы так давно не виделись. Кай, принеси мне понтш, попросила я. Жнец нехотя оторвал задумчивый взгляд от Китти и поморщился. Вам обоим? Нет, Китти сейчас пойдёт к маме. Понятно, буркнул он, отворачиваясь, и спешно двинулся к столу с закусками. Он же жнец, Наталья, прошептала Китти, вцепившись в мой локоть, стоило ему отойти. Почему ты мне ничего не говорила? Может, это просто страх с чёрными глазами, извительно пропела я. Ужница, я сразу почувствовала. Насупила она тонкие брови. Почему молчала, признавайся? Потому что они появились недавно, чуть больше месяца назад, и я пока не наладила с ними контакт. А они? Их трое, братья. Надеюсь, сформируют трёхгранник. Ну вот, надол сестрёнка. Я опять не при делах, а не эмпатичная. Да, покачала я головой, тихо усмехнувшись. Да даже слишком, рассмеялась Лилит. Но пока заперто в академии, придётся подождать. Вот всегда так. Обиженно выпятив нижнюю губу, она скрестила руки на груди. Жизнь вообще несправедлива. Это ты ко мне несправедлива. Что скрываешь? Когда ты собиралась сказать, что ваших агентов отстреливают? Это внутреннее дело разведки. Ты откуда знаешь? В миг подобралась я. Наш общий знакомый поделился инфой, пожала она плечами. Магнус в курсе всех дел, отметила Лилит. Но делает вид, что не в курсе. Ты за стражи Натали. Как бы хорошо он к тебе ни относился, а демоны ему ближе. Поэтому я и пришла, пояснила Китти. Хочу, чтобы на каникулах ты уехала ко мне. В штаб квартире опасно. О, ты становишься серьёзной? Я просто волнуюсь за тебя, упрямо возразила она. Я обязательно приеду, но у меня есть и другие планы на каникулы. С твоим загадочным парнем, да? проворчала она, закатив глаза. Надеюсь, он классный. Я рада, что у тебя кто-то появился. В глазах сестры вспыхнули участие и искреннее беспокойство. Она сильно переживала за меня после смерти Джошуа. Иногда шутливо звала меня к себе. Но у нас разные жизненные приоритеты и стремления. Думаю, я бы её придушила уже через неделю совместной жизни. Жнец возвращается, вздохнула она уныло. Пойду к маме. Будь благоразумной. Ой, заткнись. Фуркнула она и лёгкой походкой устремилась к сцене, где мама общалась с другими родителями. Держи. Кай протянул манечашку с пуншем, весьма неумело скрывая своё разочарование. Не заглядывайся на мою сестру, шутливо пригрозила ему пальцем. А что не так? Хотя бы вспомни, что ограничен в перемещениях Китти живёт не в академии. Не напоминай, огрызнулся он. Там Кажется, тебя зовут. Он указал в сторону танцпола, откуда мне махал Джейс. Во время разговора я и не заметила, что мелодия сменилась на знакомое танго. Танцы меня успокаивали, позволяли расслабиться, отдохнуть душой, но в последнее время на них нет времени, вообще ни на что нет времени. Но хоть сейчас можно отдаться моменту. Скоро вернусь. Быстро отпив пару глотков пунша, я всучила кайю чашку и побежала к другу. Снова алкоголь подмешали, хохотнула Лилит. Преподаватели просто закрывают на это глаза. Или сами намешивают это варево, чтобы студенты расслабились. Всё может быть. Можно проверить по камерам, предложила я. Отключи режим развечица, Наталья, и тебе нужно расслабляться. Для того ты и выбралась на бал. Принято, расслабляясь. Думаешь, он догадался? Джей стиснул мою ладонь своей, а вторую положил на мою талию, стремительно привлекая к себе, стоило мне приблизиться. Мельком улыбнувшись друг к другу, мы двинулись по танцполу в энергетическом ритме танго. Судя по всему, Кити говорит, что почувствовала в нём жнеца. Вот спрашивается, что она мельтешит перед стражами? Она всегда поступает по-своему. Необычно яростно произнёс он. Вы не пробовали помириться? Она же вроде пришла в себя? "Натали", скривился он. "Поняла, не моё дело. Просто ты же её ещё не отпустил?" Джейсон так на меня посмотрел, что я быстро замолкла. "Действительно, мне же неизвестно, как они расстались. А это не отец Аманды?" спросил он, чтобы перевести тему. "Да, он", ответила я, посмотрев из-за плеча в сторону выхода. Найтвилл прибыл в идеально отутюженной форме командующего. Светлые короткие волосы уложены набок, серый взгляд безэмоционально скользил по студентам. Выглядел он весьма импозантно, девушки даже поглядывали на него с интересом. Они просто не знали, какой он временами зануда и мелочный засранец. Надеюсь, сегодня мы не столкнёмся. Я вроде как расслабляюсь и отдыхаю от дел. Танго завершилось. Довольные танцем, мы с Джейсом улыбнулись друг другу. Кажется, обоим стало легче на душе. Послышались приглушённые аплодисменты. Мы, как всегда, разошлись и разогнали танцующих с танцпола. Твой жнец окучивает кити, сердито насупился Джейс. Обернувшись, я тихо вырогалась. Кай общался с моей дорогой сестрёнкой возле стола с закусками. И на минуту нельзя оставить. Варча, поднос я направилась к парижницوف, но схватив чашку с пуншем, Кэти быстро убежала, оставив разочарованного Кая в одиночестве. Вы там танцуете как профессионалы. Недовольно хмуря брови, он вернул мне напиток. Да профи нам далеко, пожала я плечами. Мы с Джейсом занимались танцами до академии, иногда я любим тряхнуть стариной. Стариной? он качнул головой, рассмеявшись. О, Майк пришёл! обрадовалась я, заметив друга у входа. Но моя улыбка сразу сползла с лица. Майкл вёл под руку Марию, высокую блондинку в милом алом платье. Он мне не говорил, что пригласил кого-то. "Матали, скажу тебе страшную вещь", зловеще протянула Лилит. "Возможно, Майкл интересуется другими девушками и спит с ними. Страшно", буркнула я. Естественно, я понимала, что Майкл не монах. Он привлекательный мужчина, и у него есть потребности. Просто я впервые видела его с девушкой и потому ревновала. Слишком привыкла считать, что он принадлежит только мне. Что-то случилось, откая не укрылись изменения в моём настроении. Не знала, что он будет с девушкой. Наверное, у меня всё ещё работает режим запрета вне уставных отношений. Заметив меня, Майкл помахал рукой и потянул свою спутницу к нам. "Я немного не понимаю. Вы встречались или что?" уточнил Кай, наблюдая за их приближением. "Может, я должен кому-то морду набить, но не знаю". Я громко расхохоталась, взглянув на его озадаченное лицо. "Ты ещё и за мою честь решил вступаться?" смеясь, спросила я, стирая выступившие на глаза слёзы. "Нет, мы лучшие друзья". А, тогда понятно, с умиречно усмехнулся он. Неудивительно. Вроде же Кевин упоминал, что его старший брат влюблён в лучшую подругу. Как же легко ломается грань между дружбой. Из-за меня мы с Майклом перешли черту, и мне кажется, до сих пор не можем вернуться назад в момент до переломного поцелуя. Либо я надумываю, и всё дело в нашей занятости. Майк очень старается, чтобы окончить академию с высшими баллами. Привет. Широко улыбнувшись другу, я подступила к нему вплотную, чтобы поцеловать его в щёку. Благо он нагнулся, а то даже на каблуках мне до него не дотянуться. Классно выглядишь, отметила с одобрением, оглядев надетый на него фрак. Перед каникулами он коротко стриг волосы, что придавало его чертам больше строгости, даже идеальности. Костюмы он всегда недолюбливал, потому бабочки не наблюдалось. А верхние пуговицы рубашки были расстёгнуты, демонстрируя короткую золотую цепь на его шее. "Ты тоже", усмехнулся он притворно ворчливо, начав стирать след от моей помады. "Мария, как первый торжественный вечер?" поинтересовалась я вежливо, заметив, что его спутница чувствует себя неудобно. "Волнительно", призналась она скромно, сильнее вцепившись в ткань пиджака у локтя Майкла. "В следующем году будет проще". подмигнула я ей. Она всё-таки тебя не освободила, обратился Майкл к Каю. А могла, криво усмехнулся он, взглянув на меня супрёхом. Нет, конечно. Кто бы тогда таскал моё спецоборудование? Не я, точно, замахал руками Майк. Тебе, кстати, не влетит за передачу его третьим лицам. Разве что Найтвилл настучит. Он в этом году произносит речь. Друг отозкал командующего возле сцены. Дочку интересно выделить за газету. Вполне возможно. Добрый вечер, студенты. Раздался усиленный динамиками голос мистера Тейлера. Разговоры начали прекращаться. Все обратили взоры к сцене. Директор и в этом году не изменил себе, надев с классическим костюмом смешной рождественский галстук. На этот раз с улыбающимся Сантой На его фоне командующий казался особенно серьёзным. Произнеся поздравительную речь, Тейлор передал слово Найтвелу. Несмотря на мою неприязнь, я не могла не отметить, что извитительный командующий не обдел ораторским искусством. Студенты внимали каждому его слову, а девушки смотрели с интересом и периодически хихикали. Он подвёл итоги года, отметил значительный скачок в развитии академии, появление стражниц и даже упомянул присоединение к рядам стражей жнецов. Лицо Кая удивлённо вытянулось, и, не сдержавшись, я громко прыснула. Найтвилл зыркнул на меня зло, и я поспешила скрыт свою улыбку за чашкой спонжем. И, конечно же, нельзя забывать, какую важную роль в появлении стражниц сыграла Натали Ленг. Позовём её на сцену, вдруг заявил он. Чего я подавилась пуншем, и теперь смеялся уже Кай. Послышались аплодисменты, крики, свист. Свет прожектора сосредоточился на мне. Пришлось быстро откашляться, растянуть на губах улыбку и двинуться к сцене, мысленно четвертую вредного командующего. "Какой же вы", процадила я тихо, мимолётно приблизившись к нему. "Праздничная речь, Ленк". Ехидно ухмыльнулся он, уступая мне место у трибуны. Отзеркалив ему улыбку, я подошла к микрофону. Да я скорее платье своё съем, чем облажаюсь. Злость отбросила лёгкое волнение, поднявшееся на краю сознания, и я принялась на ходу импровизировать, рассказывая о том, какая огромная была проделана работа ради того, чтобы дать возможность девушкам обучаться в академии. К завершению моей речи командующий остался невозмутим. И я могла только надеяться, что достаточно сильно его разочаровала. Но на этом всё не закончилось. Пришлось остаться на сцене на награждении, вручать грамоты девушкам. Так что красоваться перед толпой пришлось долго. Как я и предсказывала, отметили успехи Аманды в журналистике. Вот только Бладинка не спешила на сцену. После того, как её позвали во второй раз, к нам поднялась Тарани и забрала награду за подрогой. Но К счастью, всё в этом мире конечно. Вот и список закончился. Мы ещё раз поздравили студентов с завершением полугодия и предстоящим Рождеством, после чего официальная часть вечера завершилась. Хочу ещё пунш, много пунша, заявила Якая, подходя к нему. Усмехнувшись, он кивнул, но тут же нахмурился, увидев что-то за моей спиной. Как оказалось, Nightvelot меня не отстал. Лэнк Как ты одета? Подойдя ко мне, он смерил меня неодобрительным взглядом. Как я одета? переспросила я изумлённо. Ты в зелёном статусе, можно сказать, лицо командования, и вот это неприемлемо. Он провёл ладонью над своей грудной клеткой, видимо, намекая на моё декольте. Во-первых, это имитация, а во-вторых, любовался бы молча. Вон остальные ни в чём себе не отказывают. "Nightville", поморщилась я. Не самые выдающиеся формы, конечно, но я вполне довольна своей грудью. Кай подозрительно кашлянул и отвернулся. "Тебе бы только о шуточки шутить. Здесь высотцом одинаково", закатил он глаза. "Когда дело не касается его проектов, конечно. А вы сегодня можете переживать, что скоро распределение бюджета, на который придётся его поддержать?" не скрывая езвительности, пропела я. Что бы вы ни думали, но проекты отца служат благополучию стражи. Он тоже постоянно это твердит, скривился мужчина. Привыкайте, развела я руками в стороны. Вам ещё за ним же это повторять? Да уж, пророкотал он. Кстати, а где Аманда? Не знаю, ваша же дочь. Найди её. Ты же должна её чувствовать. Это приказ? Нет, просьба. Когда у вас проблемы с риторикой? А у тебя проблемы с субординацией? Рыкнул он недовольно. Ленг, пожалуйста, найди мою дочь. Она весь вечер не берёт трубку. Вот видите, стоило хватит уже, перебил он меня. Ладно, ладно, рассмеялась я, моментально переходя к сканированию. Аманда в здании, в корпусе экономистов. Хм, странно. Проводишь меня? Ну, пойдёмте, кивнула я, повернувшись к Каю. Дашь мне сумку? Жнец без вопросов вернул мои вещи, сразу начав обыскивать взглядом помещение. Похоже, разыскивал Кэти или братьев. Сначала торжественная часть, потом просьба Найтвелла. Я ведь успела только разок потанцевать, а вроде как пришла развлекаться и общаться с друзьями. Охрану почему не взяли? Проворчал я, когда мы покинули торжественный зал и двинулись в сторону лестничной площадки. Мало ли чем там маманда занимается, поморщился он. Рядом с девушкой я никого не ощущала, но в принципе могла ожидать от взбалмошной блондинки чего угодно. Скажи, как жницы? Нормально вроде учатся. Будут сотрудничать, как считаешь? Не знаю, а задача на отозвалась я. К чему вы это? Разве Витхам не поручил тебе с ними сблизиться? Я подавилась воздухом от неожиданности. Интересно, с чего он это решил? Может, выносилось на голосование? В любом случае Витхам вообще не упоминал Жнецов, и в последнее время мы мало виделись из-за повышенной занятости. Ответить я не успела. Наотвело поступил звонок на телефон, и он сосредоточился на разговоре. Я же старалась идти быстрее, чтобы скорее отделаться от командующего. В коридоре царила тишина. Освещение в корпусе было отключено, мрак рассеивал только неровный свет уличных фонарей, входящий через окна. Но ситуация настораживала, и я остановила Найтвелла, когда заметила, что глазок камеры в дальней части коридора не горит. "В чём дело?" нахмурился он. "Возвращайтесь обратно", строго потребовала я, извлекая из сумки пистолет. Оценивающий, оглядев меня и оружие, Найтвелл тут же отключил телефон, подобравшись. "Там моя дочь", возразил он глухо. "У вас первый приоритет. Сейчас я должен забросить вас на плечо и унести вниз. Это вы хотите?" В темноте мне было плохо видно его лицо, но я отчётливо расслышала скрип его зубов. "Я приведу охрану", наконец решил он через долгую минуту раздумий. Понимала, что я действительно скорее понесу его вниз, чем позволю идти дальше. Удостоверившись в том, что командующий отправился на первый этаж, я осторожно двинулась дальше по коридору. Скопированный у отца пропуск был у меня с собой, так что оставалось только приложить его к картридеру и открыть дверь аудитории, в которой ощущалась энергия Аманды. Вокруг меня замерцал барьер, готовый отразить возможную атаку. только её не последовало. Исходящий от меня свет выхватил из темноты фигуру Криса, и стоящую перед ним на коленях Аманду.